Закери и Эзра Роулинс кувырком преодолевает занавесы с кашемира и льна, стаскивая по пути с плечиков свитера и рубашки. Они и с Дорианом вваливаются обратно в гардероб, а туннель позади них рушится, вздымая облака пыли. В комнате попадали с полок почти все книги. Недопитая бутылка валяется, остатки вина красной лужей разлились по краю стола. Кролики-пираты терпят кораблекрушение на полу у камина. Ещё один толчок приводит к тому, что шкаф рушится, и Закири кидается к двери, по пути успев схватить сумку и набросить её на плечо. Дориан следует за ним по пятам, направляются они к сердцу, потому что куда же ещё идти во время землетрясения, когда находишься под землёй? Толчки прекратились, но разрушения очевидны. Они спотыкаются об упавшие книги, мебель задерживается, чтобы высвободить полосатую кошку, загнанную в угол опрокинувшимся столом. Кошка уносится прочь, не поблагодарив. Вот не думал я, что она действительно на это пойдёт, говорит Дариан, глядя, как ещё один стопорщенный кот перепрыгивает через свалившийся канделябр, прежде чем исчезнуть во тьме. Кто пойдёт и на что? Переспрашивает Закери, но тут впереди что-то опять грохочет, и они идут дальше, в направлении противоположном тому, куда дёрнула кошка, что Закери отмечает про себя как плохой знак. Прямо перед тем, как им войти в сердце, откуда слышится на повышенных тонах разговор, но слов не разобрать из-за несущегося оттуда неприятного металлического лязга. Дориан оттягивает его назад и, упершись рукой в стену, блокирует ему путь. «Мне очень важно, чтобы ты кое-что знал», — говорит он. Тут в сердце снова раздается грохот, и Закири оглядывается на шум, но Дориан, запустив свободную руку ему в волосы, разворачивает его лицом к себе. Так тихо, что Закири едва в силах расслышать его за лязгом и криками, Дориан говорит. «Дориан!» «Мне нужно, чтобы ты знал, то, что я чувствую к тебе, это настоящее, потому что я думаю, что и ты чувствуешь то же самое. Я столько всего в жизни прошляпил, я не хочу потерять и это». «Что?» — отзывается Закерий, который совсем не уверен, что правильно все расслышал. И по подробней хочет услышать про те чувства, о которых речь, не говоря уж о том, почему собственно Дыриан выбрал такое на редкость неподабающее время, чтобы завести такой разговор. И тут оказывается, что никакой это не разговор, потому что Дыриан, чуть задержавшись на нём взглядом, отпускает его, поворачивается спиной и уходит. Закерри несколько обалдев остаётся стоять у стены. Пол снова вздрагивает, и несколько книг, кувыркаясь и чуть не задев его, слетают вниз. «Да что, черт возьми, тут происходит?» — громко говорит он. И никто, даже голос в его голове, ничего не предлагает в ответ. Поддернув ремень сумки повыше, он следует за Дорианом. Войдя в сердце, они видят, в чем причина лязга. Заводная вселенная сломалась. Маятник болтается как попало, раскачиваясь, он наматывает на себя металлические обручи, на которых держатся планеты. Механизм наверху тщетно пытается ими управлять, и дёргаясь, они с неравными интервалами один за другим срываются вниз, ударяясь о пол и разбивая в пыль и до того уже треснутую плитку. Золотые стрелки в виде рук целы, но одна наклонена к хаосу на полу, а другая обвиняюще указывает на груду камней, наваленных там, где раньше была дверь к лифту. Крики из кабинета хранителя становятся громче. Дариан, запрокинув голову, смотрит на рушащийся часовой механизм. И Закери понимает, что тому так и не удалось увидеть сердце таким, каким оно было, и все, что происходит вокруг них, кажется ему до того несправедливым, что в отчаянии он на мгновение, всего на мгновение, жалеет, что они вообще здесь оказались. Голос Хранителя, первый, который становится различим. «Ничего подобного я не разрешал!» говорит: "Нет, кричит он кому-то, кого Закери не видит. Я понимаю. Ничего ты не понимаешь", прерывают его, и Закери узнаёт этот второй голос не потому, что вспомнил Олегру, а потому в основном, что Дариан бок о бок с ним буквально застывает на месте. "Это я понимаю, потому что видела, к чему это приведёт, и не допущу, чтобы это случилось". кричит алегро, а затем появляется перед ними в дверях кабинета всё в той же своей шубе, с изломанными гримасами гнева губами в красной помаде. Вослед за ней выходит хранитель в усыпанной пылью мантии. А, мистер Роулендс. Небрежно замечает Аллегра, как будто не орала секунду назад, как будто не стоят они под дождем из осколков рушащегося слязгом металла и трепещущих книжных страниц силой тяготения в освобождаемых из своих переплетов. «Вижу, вы еще живы, а ведь я знаю кое-кого, кто был бы доволен этим». «Что?» — сбивается Закири, потому что на самом деле хочет сказать, кто бы это мог быть. Ну и этот неуместный вопрос заглушается гулом у него за спиной, и Олегра не отвечает. Какое-то время её глаза мечются туда-сюда между ним и Дарианом. Тот её глаз, что голубой, сверкает даже ярче, чем ему помнится. И на секунду у Закерия вспыхивает впечатление, что на него смотрят, что его действительно видят впервые. Вспыхивает и исчезает. Вы даже не знаете, вещает Олегра, и Закери не может понять, к нему она обращается или к Дриану. Вы понятия не имеете, зачем вы здесь. К нам обоим, похоже, думает Закери, в то время как Олегра в открытую переключается на Дриана. А вот с тобой у нас есть незаконченное дельце. Мне ничего тебе на это сказать, отвечает ей Дриан. Вселенная усиливает это заявление с пронзительным звоном, уронив что-то на кафельный пол. "А с чего ты взял, что я намеренно разговаривать?" саркастически интересуется Олегра, идя им навстречу. И только когда они оказываются почти что лицом к лицу, Закери видит в её руке полускрытый меховой манжетой пистолет. Хранитель, который следовал за Олегрой, реагирует прежде, чем Закио осознаёт, что происходит. Схватив её за запястье, он заламывает ей руку и выхватывает пистолет, но нажать на спусковой крючок она всё-таки успевает. Пуля летит вверх, а не туда, куда была нацелена, прямо в сердце Дариана. Уgodив в одну из золотых стрелок рук, которые всё ещё не упали, Пуля отбрасывает её назад, так что стрелка врезается в шестерёнке. От рикошета от стрелки пуля застревает в кафельной стене, в самом центре фрески, которая когда-то изображала собой тюремную камеру с девушкой по одну сторону решётки и пиратом по другую. Но фреска растрескалась и выцвела, и тот урон, что нанёс ей сейчас маленький комочек металла, не отличить от повреждений, причинённых ей временем. Механизм, который вращал планеты, рушится уже не частями, а целиком. И на этот раз скрытый плиткой каменный пол поддаётся под его весом, и камень разверзается широкой трещиной, в которую виден не ещё один заполненный книгами зал, как ожидал Заккери, а зияющая между скал пропасть. Провал, дна которому нет, только тени и тьма. «Ты забыл, что мы под землей», — замечает голос у него в голове. «Ты забыл, что это означает», — продолжает он. И Закири уже больше не убежден, что голос в конце концов обретается в его голове. Маятник отрывается от остатков искорёженного металла и валится вниз. Закери, припомнив бутылку от шампанского, ждёт, когда он ударится о дно, но дождаться не может. Трещина на глазах разрастается от расщелины до разлома, до пропасти, увлекая в своё чрево камни, напольную плитку, планеты, разбитые люстры и книги. Е словно волна прибоя стремительно приближается к тому месту, где они все стоят. Закери отступает на шаг назад в дверной проём кабинета, чтобы поддержать хранитель берёт его за предплечье, и кажется, что всё, что случается вслед за этим, происходит замедленно, хотя на самом деле занимает всего лишь мгновение. Край отверстия подползает к Олегре, Она скользится. Пол осыпается под её ногами, и пытаясь устоять, она тянется ухватиться за что-то, за что угодно. Пальцы её вцепляются в Дариана, в полы его кафтана цвета ночного неба, того, что с пуговицами, как звёзды, и она тянет за собой и кафтан, и человека, который в него одет, и вместе они проваливаются в разверстую пропасть. На долю секунды Закери встречается взглядом с Дарианом, и в памяти его вспыхивают слова, которые Дариан сказал ему минутами, секундами, мгновением раньше. Я не хочу это потерять. И всё. Дариан исчезает из виду, и хранитель удерживает Закери на краю пропасти, а тот кричит изо всех сил в черноту под ногами.